Глава третья. До имения Маркиза, впрочем, как и до столицы Фалертании, славного города Монтежар, что раньше принадлежал драконам, а после заселился людьми, словно покинутый термитник, ехать пришлось меньше суток. Однако, прибыли туда уже после того, как навалились сумерки. А потому и Алина плохо рассмотрела его снаружи. Сквозь валящую с ног дремоту, увидела только очертания не слишком большого аккуратного замка, построенного, верно, очень давно. Шпиль на остроконечной крыше самой высокой из его башен пронзал сумрачное небо, еще не совсем потемневшее, хранящее в прохладной синеве остатки солнечного тепла. Однако с запада уже надвигались облака, обещая дождь. Весна непостоянная и ветрена, утром она еще одаривала лаской. А сейчас грозило обрушить на голову бурю. Маркизу к вечеру стало намного хуже. Он снова смолк, угрюмо уставившись в окно, а после начал вздрагивать это зноба. Анри быстро и без особых церемоний помог и Алине выйти из кареты, а сам поймал одного из лакеев, что пришли забирать вещи. «Позови Бранту, пусть готовит постель для его сиятельства». Только это и удалось разобрать, невольно прислушавшись. «Пошли за Теорой» донеслось из кареты. Спрыгнувший, скозил горсул и без того уставший за день только разозлился сильнее, услышав это имя. Недовольно переглянулся Санри. «Но уже почти ночь», возразил он. «Мадам де Парсель, наверное, уже...» «Пошли за ней, слугу», я сказал. «Я отправлю», — чуть громче ответил Немор «Не беспокойтесь». Через мгновение во дворе, довольно обширном и ухоженном, стало ещё более людно. Засновали лакеи, появился откуда-то кучер, ни словом не спросивший, куда подевался предыдущий, и отогнал карету прочь, как только оттуда помогли выбраться маркизу. Вышла вперед статная, не хуже какой графини женщина, совсем не похожая на добродушную мадам Лаберту, что встречала их накануне в небольшом поместье. Чем-то она напомнила служительницу Валлу, от чего неприятно кольнула внутри. Не дожидаясь приказа хозяина, который сейчас вообще мало на что был способен, она повела и Алину внутрь, вслед за удаляющимися мужчинами. Похоже, все распоряжения насчёт гостей она получила заранее. «Уж простите за эту суматоху, мадемуазель», наконец заговорила она, когда вокруг стало немного тише, и даже улыбнулась, вмиг оказавшись не такой уж суровой. «Меня зовут мадам Бранта. Можете обращаться именно так». Здесь я экономка. Я провожу вас в ваши покои и распоряжусь насчет ужина и ванны». Она окинула весьма потрепанную и Алину критическим взглядом, словно в таком виде вообще было неприлично появляться перед ее очами. Женщина выглядела настолько спокойной, ничто в ее вытянутом форме сердце лице не выдавало ни малейшей тревоги за то, в каком состоянии вернулся Маркиз. Как будто здесь это было делом вполне обычным и Алина поблагодарила экономку за оказанную заботу, и дальше путь через каменные коридоры замка, из которых ни за что не выбраться самостоятельно, они провели молча. Оставалось только озираться и дивиться тому, как всё здесь удавалось содержать в таком порядке и чистоте. Несмотря на то, что эта огромная обитель была едва ли не ровесницей самой столицы, здесь оказалось уютно. От растеленных на полу длинных ковровых дорожек до огромных, уму непостижимых гобеленов на стенах и полотен с гербом дома де Колинвертов. И Алина попыталась на ходу рассмотреть его, но успела выхватить только знакомую по изображениям в замке вместилищ фигуру дракона, свернутого спиралью. Кажется, ее увели очень далеко, на другой конец замка, но все же Бранта остановилась напротив высокой двустворчатой двери и с усилием дернув ручку пропустила вперед. От покоев, которые Маркиз подготовил для гостей, можно было ожидать чего угодно. Что это окажется пустая келья и что-то наподобие темницы, что это будет пыльная комнатка, где когда-то умерла одна из его прабабушек. Но спальня оказалась вполне просторной, обставленной светлой мебелью, чтобы, видно, не слишком нагоняли мрачность, потемневшие от времени фрески на стенах. В дрожащем вечернем свете совершенно нельзя было разобрать, что на них изображено. Да и сейчас не хотелось это делать. Широкая, обрамлённая полупрозрачным кремовым балдахином кровать почти шептала, зазывая лечь и ни о чём не думать. Пришлось нарочно отвернуться от неё. В конце концов, завалиться спать так скоро после приезда будет по меньшей мере невежливо. Скажите, а часто его сиятельство приезжает в таком... виде? И Алина украдкой глянула на экономку. Та сложила руки перед собой и натянуто улыбнулась. Такие вопросы лучше задавать ему лично, если он, конечно, пожелает на них отвечать. Что ж, прислуга здесь не из болтливых. Либо за сплетни о хозяине им крепко влетает, либо они настолько его уважают, что и помыслить не могут, чтобы раскрыть какую-то из его тайн. Простите мое любопытство. И Алина виновато улыбнулась в ответ. Просто его состояние меня встревожило и напугало. «Мадемуазель, тон мадам Бранте стал слегка угрожающим. Вы можете рассчитывать на любую мою помощь. К вам будет приставлена самая лучшая прислуга. Завтра вы даже познакомитесь с дуэньей, что будет во всем вам потакать и опекать вас. Но прошу вас, только лишь из лучших побуждений». Не пытайтесь ни с кем здесь говорить о его светлости слишком много, а уж тем более выведывать что-то. Вам расскажут много, но вы не узнаете ничего недозволенного. Таковы уж правила в этом доме. С этими словами она ушла, оставив размышлять над сказанным. Похоже, решив, что непременно сумеет ускользнуть от Немора и избежать выполнения странного и чего уж там непристойного договора, И Алина поторопилась. Всё то время, что вокруг хлопотали служанки, то готовя ванну, то расчёсывая влажные после неё волосы, то расставляя на столе ужин, она невольно прислушивалась к тому, что происходит за дверью её комнаты. И не могла понять, чего ждёт. Жутко и неуютно становилась от мысли, что теперь она вынуждена жить в чужом доме бок о бок с мужчиной, который ей угрожает только то, что Анри еще оставался здесь, заставляло хоть как-то успокоиться. Молодой Виконт единственный, кто пока вызывал хоть какое-то доверие и симпатию, кто не пытался напугать суровым взглядом или жестокими словами, кто хоть как-то заботился и даже оберегал. Под такие размышления и Алина незаметно осталась одна в комнате. Лишенная последних сил навязчивой заботы служанок, Она просто повалилась в постели и тут же уснула. И, вопреки опасениям, в эту ночь те же странные ощущения чужого присутствия не повторились. Может, и правда-то был всего лишь сон. Громкий щебет женских голосов разбудил позаранку. И Алина подняла голову, и одним прищуренным глазом посмотрела в сторону двери, за которой и разразился невыносимый шум. Она уже хотела было накрыться подушкой, но тут в комнату вошли, едва постучав. Первой внутрь влетела женщина пожилая, седая до снежной белизны, но настолько подвижная, что ей могла бы позавидовать любая молодая девица. А вслед за ней уже вошли и две служанки. Одна несла вычищенное и приведенное в полный порядок после вчерашнего побега через лес платье, другая держала в руках Загадочный сундучок. И тут же стало любопытно, что в нем скрывается. Доброе утро. Разве прилично молодой мадемуазель, разлеживаться в постели так долго? – воскликнула женщина голосом, от которого едва не лопнуло что-то в ушах. Посмотрите, на дворе уже почти день. Она демонстративно широким жестом распахнула на окнах плотные портьеры, впуская в комнату поток бледного света, утреннего и весьма раннего. Ну никак уж не дневного. «Простите великодушно, что я задержалась в постели», вкладывая в свой тон допустимое количество ехидства, ответила и Алина и спустила ноги на пол. «Но вчера у меня, да и у всех, был тяжелый день». Женщина недоверчиво скривилась и подошла ближе. «Какой бы ни был день», — с укором проговорила она, — «вставать нужно рано. Чтобы к завтраку быть прибранной и ухоженной», а не пугать всех нечесанной головой и помятым лицом». Что ж, в её словах была определённая справедливость, даже совестно настала. Впрочем, всего лишь на миг. Тем временем служанки убрали платье в солидный платяной шкаф у дальней стены, поставили любопытный сундук на стол и встали за спиной старшей наперстницы. «Меня зовут Мадам Орлинда. Я буду вашей дуэньей всё то время, что вы пробудете здесь. И на выездах, конечно, тоже». Женщина, наконец, перестала строго зыркать и улыбнулась. Странно, что маркиз озаботился тем, чтобы приставить к пленнице компаньонку. Неморальный же облик её он собрался блюсти, учитывая, с какой целью отвоевал у культистов. Скорее всего, мадам Орлинда призвана была надзирать за Иолиной днём и ночью, чтобы та не оставалась без присмотра и наедине со своими мыслями. Это могло помешать далеко идущим планам, но могло и помочь. «Нужно только приглядеться к Дуэнье получше. Несказанно рада с вами познакомиться». И Алина попыталась выказать искреннее удовольствие от встречи с мадам. «Помощь компаньонки мне сейчас очень нужна. Я никого здесь не знаю». «О, я понимаю, моя дорогая», — совсем ласково заговорила женщина. «Для того его сиятельство меня и позвал. Я нянчила еще его самого в свое время». «Его семья мне как родная, и я просто счастлива видеть в этом доме молодую, прелестную девушку!» «Как его сиятельство сегодня себя чувствует?» Осторожно поинтересовалась и Алина, надеясь, что хоть Дуэнья окажется немного разговорчивее строгой экономки. Мадам Орлинда и бровью не повела. Однако что-то, промелькнувшее в глубине её глаз, дало понять, что вопрос не слишком ей понравился. Гораздо лучше». На удивление скупо ответила она. «Вы увидитесь с ним за завтраком. Конечно, если мы не будем медлить со сборами. Раздевайтесь, мне нужно на вас посмотреть». И Алина невольно вцепилась в ворот сорочки. До того сильно кольнула это неожиданное распоряжение. «Зачем? Она даже попятилась слегка». Но Дуэнья только удивленно наморщила лоб, словно не понимала, что так обескуражила подопечную. «Уж простите, дорогая» но вы в этом доме находитесь с определенной целью. Ее тон из дружеского и располагающего тут же стал деловым. Вы наверняка уже поговорили с его сиятельством о ваших задачах, в которых я вам, несомненно, стану помогать изо всех доступных мне сил. Но это влечет за собой и некоторые для вас неудобства? Еще бы. Захотелось фыркнуть. Да такие неудобства не каждому врагу пожелаешь. Но и Алина сдержалась. «Что вы хотите увидеть?» Она всё же принялась развязывать тесёмку ворота. «Ладно, хоть сам маркиз лично не пожелал взглянуть на неё, словно на товар. Пожалуй, и тут она не смогла бы перечить». «Я хочу увидеть, что на вашем теле действительно не осталось никаких меток изначальной», мягко пояснила мадам Орлинда. И Алина пожала плечами и сняла сорочку. Дуэнья подошла ближе, обогнула её сбоку, Коротко приказывая то поднять руки, то повернуться, после остановилась за спиной и приподняла волосы, коротко коснулась шеи под затылком. "Одевайтесь", она отошла. "Вы убедились, что изначальная покинула меня? Может, я вам вовсе и не подхожу, не смогу распознать источник?" И Алина быстро накинула рубашку вновь, и внутри зажглась надежда на то, что маркиз, возможно, просто ошибся в своих догадках что теперь её отпустят, раз уж она оказалась бесполезной. И «Я передам всё его сиятельству», — мадам успокаивающе улыбнулась. «И решать будет он». «Сегодня к вам ещё придёт доктор», — добавила, как бы невзначай. «Он осмотрит вас на предмет того, девушка ли вы до сих пор». «А это так важно?» И Алина сжала зубы, борясь с острым что сейчас будто бы резала её изнутри. «Важно всё». Лицо Дуэнги стало вдруг гораздо жёстче, и всё встало на свои места. Она совсем не такая добродушная болтушка, какой хотел казаться. Возможно, она может заткнуть за пояса самого Немара вместе с тем драконом, что в нём сидит. И любое движение подопечной, любое её неосторожное слово тут же станет известно маркизу а потому рядом с ней явно стоило вести себя как можно более осмотрительно. Молчаливые служанки, которых Дуэнья представила как Авию и Бринду, помогли собраться к завтраку. Пригодилось и то утреннее платье, которое по приказу Немора привезли и Алине вместе с дорожным и вечерним. Оно оказалось легким и похожим на залитую солнечным светом цветочную поляну. Бежевое, Расшитое мелким узором, оно как нельзя лучше подходило этому ясному утру. Только вот было бы на душе столь же светло и радостно. Постоянно подгоняемая дуэньей, и Алина спустилась в столовую, необычайно светлую и просторную. Ее арочные окна даже не были прикрыты портьерами, а потому сквозь них лился нестерпимый поток солнечных лучей, играя, на блестящем паркете. В дальней стене зиял закопченной топкой огромный камин, в который, пожалуй, можно было бы забраться человеку целиком. Украшенные белоснежной лепниной порталы возвышались едва ли неполноценными колоннами. И оставалось только догадываться, каких усилий стоило прислуги доводить их до такой чистоты. По центру залы стоял длинный, на большую семью или многочисленных гостей стол. Ажурная скатерть цвета топлёного молока укрывала его, делая почти бесконечным. Несколько расставленных в ожидании гостей тарелок терялись на огромном поле. А на дальнем конце его уже сидел маркиз, задумчиво разглядывая вино на дне тонкостенного хрустального бокала. «Проходите же!» Дуэнье слегка подтолкнула замершую у дверей и Алину в плечо. «Видите, его сиятельство ждёт!» Затем она просто исчезла, скрывшись из вида так быстро, будто сквозь пол провалилась. Даже не позволила спросить, почему не будет присутствовать на завтраке сама. И Алина медленно прошла дальше, искоса оглядывая портреты, что висели на противоположной окнам стене. Некоторые совсем скромные, а некоторые настолько большие, что изображенные на них люди выглядели почти живыми. «Иногда они портят мне аппетит», — прокомментировал Маркиз ее интерес. Ей-богу, как будто в то время, как художник морал полотно, у каждого второго из них болел зуб или крутило в животе. И Алина невольно улыбнулась, поворачиваясь к нему. Его замечание показалось на удивление точным. Вряд ли лицо хотя бы одного изображенного на портретах мужчины можно было назвать приветливым или добродушным. Может, все они такие, драконы, хранящие в себе извечную бурю. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Она присела в Книксоне, считая, что в какой бы скверной ситуации ни оказалось, а вежливость всё равно лишней не будет. «Доброе!» Немар раскрытой ладонью, указал на кресло по левую сторону от себя. «Присаживайтесь. Мой повар сегодня расстарался. Видно, по случаю моего возвращения. Надеюсь, он вам угодит. И нам о многом надо поговорить». Всякое желание завтракать тут же пропало. И Алина медленно опустилась в кресло и расстелила на коленях салфетку. Украдкой глянула на Маркиза и тут же натолкнулась на его взгляд. Он рассматривал ее совершенно открыто, потирая подбородок пальцами, словно перебирал некие тягостные мысли, что посещали его голову при виде нее. Выглядел он сейчас гораздо лучше. Отдохнул, Да и все последствия явления дракона, видно, уже отступили. В его золотистых глазах играли солнечные блики, а в ярком свете стало заметно, что в убранных от лица прядях волос уже зарождались первые нити седины. Повисшее между ними двоими молчание нарушилось сначала степенным появлением дуэньи. Она, присев в реверансе, заняла место рядом с Эолиной. Чуть позже пришел и Анри, который спешно ворвался в столовую, считая, видно, что страшно опаздывает. А вслед за ним и шевалье, весьма помятый, будто только-только проснулся. Похоже, недолгая, но трудная дорога вымотала всех. Виконт приветливо улыбнулся и Алине, а Горсул только голову едва заметно наклонил, взглянув мельком. Тут же захлопотали слуги, расставляя на столе блюда, кофейники и тарелки с тостами. Мужчины приступили к завтраку, но стоило ему утолить первый, самый острый поутру голод, как маркиз, промокнув губы салфеткой, решил вернуться к начатому уже разговору. «Рекомендую вам привыкать к тому, что вы теперь моя троюродная племянница и Алина Витида де Брунанд». Андрей едва не поперхнулся, хотя наверняка о планах дяди знал давно. Шевалье в очередной раз покривился. Можно было и не использовать фамилии родственников, высказался он. Достаточно было назвать дочерью какого-нибудь вымышленного друга. Дебрунант слишком известный род. И почти угасший, Маркиз пожал плечами. То, что она на слуху, только сыграет на руку и пресечет лишние вопросы. Иногда наглость на пользу. Вы слишком многое собираетесь выставлять на показ, мой друг, снова возразил Гарсул. И Алине только и оставалось помалкивать, слушая их и иногда переглядываясь с мадам Орлиндой. А де Брунанд она слышала раньше, но толком ничего о них не знала. Среди драконьих родов теперь часто попадались те, которые почти вымерли. Они по-прежнему оставались известными, но то, что происходит за толстыми стенами их обветшалых имений, зачастую оставалось тайной. Возможно, потому и могла, откуда ни возьмись, появиться у маркиза некая троюродная племянница. «Это только видимость», — попытался успокоить шевалье Немар. «Громкое имя, родство со мной, блистательный внешний вид, способный вскружить голову всем мужчинам на несколько ярдов вокруг, а всё остальное покажется неважным, а особенно дебри происхождения». «Надеюсь, вы правы», — Гарсулу осталось только вздохнуть. «Везде вы будете появляться со своей строгой дуэньей», — вновь обратился Маркиск и Алине, кивнув на мадам. «Так ваша репутация до поры останется непогрешимой. Сохраняйте загадочность и поменьше общайтесь с теми, кто вызывает в вас неуверенность. О некоторых я скажу вам отдельно». Но те, кто принадлежит культу, она обратила взгляд на Анри, как всегда ожидая от него поддержки. «Вдруг кто-то узнает меня». Ведь многие из них очень знатные аристократы и наверняка будут там, где мне придется появляться. Конечно, будут. Немар только усмехнулся тому, что она еще умудрялась в том сомневаться. Но вы, на счастье, перед всеми мужчинами до недавнего дня появлялись в маске. Странный обычай, но очень полезный. Конечно, некоторые из них вовсе не дураки и могут заподозрить в вас, некую известную им особу. Но в любом случае, доказательств у них нет. «А имя?» – добавил дров в огонь неуверенности Анри. «Помилуйте, Виконт!» – Деколинверт махнул рукой. «Посмотрите генеалогическое древо любого дворянского рода и насчитайте там не менее пяти Алин. Что уж говорить о том, сколько их ходит по улицам Монтежара». Можно было бы заставить всех запомнить ее вымышленное имя. Но оттого могут случиться лишние сложности. «Вы так говорите, ваше сиятельство, будто я уже на все согласилась». И Алина отложила вилку, опасаясь, что если мужчины и дальше будут решать судьбу за нее, то она не сдержится и воткнет острый столовый прибор в кого-нибудь из них. «Но вы, кажется, еще не слышали, чтобы я заключила с вами договор». Благодушное выражение лица Немора – тут же сменилась на непоколебимо угрожающее. «Кажется, я в красках описал вам все безрадостные возможности, что ждут вас, если вы откажетесь. Считаете, лучше сгореть? На благо чего? Никому от вашей смерти не станет лучше. Никого до вас не пытались принести в жертву. Вас выбросили, как только вы перестали быть нужны. А я подобрал», — добавил он так, будто оказывал тем великую милость. Так почему я должна печься о благополучии драконов, если они так со мной поступили, и если вы сам собираетесь поступить не лучше? И Алина оперлась на стол ладонями и встала. Пальцы Анри, что сидел рядом, скользнули по ее запястью в попытке удержать от ненужных пререканий. Но в груди сейчас что-то будто раскалялось, не позволяя дышать, заставляя выплескивать слова обиды и пережитого страха на голову маркиза. Немар откинулся на спинку стула, разглядывая её с каким-то новым интересом. «Будете говорить со мной в таком тоне? И я не только уложу вас под первого бродягу, что попадётся мне за воротами этого дома, но и высеку предварительно, в назидание». Нарочито ласково проговорил он, когда и Алина на время иссякла. «Мной слишком долго помыкали, заставляли думать, что я важна кому-то, что у меня великое предназначение. «И знаете, — она на миг осеклась, — может быть, сейчас лучше умереть, чем снова стать игрушкой?» «Не говорите так», — мягкий голос Анри заставил взглянуть на него. «Подумайте, ведь то, что нужно сделать, — найти источник. Разве это недостойное предназначение? Для кого найти? Для драконов, которые до сих пор называют однодушных инферье низшими?» Она громко усмехнулась, повернулась к Маркизу и неожиданно встретила в его взгляде что-то вроде восхищения. Или, может, хотя бы толики уважения? «А кто сказал, что вы, моя дорогая мадемуазель, однодушная?» Он улыбнулся одним уголком рта. «Мне всегда это говорили с самого детства». И Алина снова села, почувствовав себя вдруг опустошенной. В ее жизни не осталось ничего. Одна пустота за спиной. Даже родители и те погибли четыре года назад при наводнении, ей некуда было идти. Но и оставаться здесь она не хотела. Мужчины молча переглянулись. Маркиз аккуратно сложив салфетку на край стола, махнул рукой на дверь. «Уходите все». И те безропотно удалились, вместе с дуэньей, даже не допив чай. «Я вовсе не считаю вас, инферье». Немор встал и прошелся до окна. Его голос гулко пронесся под сводами столовой и даже звякнул на хрустали люстр. Он остановился, охваченный светом. Очерченный светящейся каймой силуэт его показался порождением огня. И Алина перестала вертеть в пальцах десертную ложечку и затаила дыхание, невольно зачарованная этим зрелищем. Любое пламя, даже солнечное, похоже, любило его и тянулось к нему. Странное чувство. Словно до этого она видела не настоящих драконов, бутафорских, как в бродячем театре. Хоть каждый из тех покровителей, что появлялись в замке, был им. Но ни один не вселял в сердце такого невообразимого трепета и ужаса одновременно, как Немер де Коллинверт. «А кем вы меня считаете?» — спросила она тихо, совсем уже остыв от недавно охватившего ее гнева. «Куклой? Которая безропотно побежит в постель жреца по вашему приказу?» «По договору поправил её маркиз, снова поворачиваясь лицом. «По договору, мадемуазель». Он вернулся и остановился рядом, касаясь кончиками пальцев скатерти рядом с её рукой. «Какая разница?» И Алина невольно уперлась взглядом в пуговицы жемчужного цвета камзола, плотно облегающего фигуру мужчины. После перевела на его чуть смуглое запястье, и показалось вдруг, увидела на нем под рукавом рубашки очертание некого знака. Но маркиз тут же убрал руку и заложил ее за спину. «Большая!» — проговорил он без тени насмешки. «Вы не кукла. Вы спасение для всех нас. Наш мир, к сожалению, несется в пропасть. Мы не хотим войны, но мы хотим вернуть себе память о тех, кем когда-то были». «Вы верите, что это возможно?» И Алина подняла к нему лицо. «Я верю». «И верят многие из тех, с кем вам доведётся познакомиться на пикнике, который я устрою через несколько дней. Считайте это вашим первым выходом в свет. Вы говорите о договоре. Но тогда что меня ждёт, если я выполню его? Кроме того, что останусь жива?» «У вас появится нормальная жизнь». Маркиз посмотрел чуть снисходительно. «Вы сможете выйти замуж и жить дальше так, будто ничего и не было. Даже лучше. Я обещаю, что обеспечу вам это». И Алина покачала головой. Не слишком она верила в то, что после того, как перестанет быть нужна Маркизу, он озаботится её жизнью. Таким, как он, Дела нет до тех, с чьей помощью они всего лишь воплощают собственные планы. Но пока стоило согласиться с ним перестать открыто выражать сомнения и недовольство, Нужно успокоиться и попытаться освоиться в этом огромном замке, среди этих чужих людей, каждый из которых себе на уме. Она никогда не играла в эти игры, не пыталась обмануть тех, кто влиятельнее неё. Она просто не задумывалась о том, что, оказывается, ничего не значит в их мире, ни на что не может повлиять. «Хорошо», — наконец согласилась она. «Я попытаюсь сделать всё, что в моих силах. Но и вы не забудьте о своём обещании». Немар тихо усмехнулся. «Не сомневайтесь. Только помните, договор договором, но вы по-прежнему будете слушать каждое мое слово и делать то, что я говорю, без пререканий. Теперь можете идти». И Алина встала и направилась к двери, стараясь не слишком торопиться. Но маркиз снова окликнул ее у самой двери. «Будьте любезны, мадемуазель, отправьте ко мне мадам Арлинду. Мне нужно с ней поговорить». Дуэнья, оказалась поджидала подопечную в ее покоях уже вместе с доктором, маленьким суховатым мужчиной непонятного возраста, то ли сорока, то ли пятидесяти лет. На носу его, постоянно сползая, сидели круглые очки с чуть подсинёнными стёклами, делая его лицо совсем похожим на яблоко. Посреди обширной лысины на его голове торчал пучок волос, непонятно как там задержавшийся. При виде иолейной врач тут же встал, поклонился весьма вежливо. «Это доктор Бреннер. Я говорила вам, мадемуазель» начала была объяснять женщина. Я понимаю. Она постаралась не думать о том, что сейчас ее ждет. К удивлению и облегчению, мистер Бреннер сделал все очень быстро. Не успели даже щеки толком погорячить от стыда, который все же охватил тело душной волной. После, оставив и Алину оправляться за ширмой, доктор отвел Дуэнью в сторону и спокойно обо всем рассказал, неспешно вытирая только что вымытые руки полотенцем. Та выслушала его, странно помрачнев, зыркнула коротко на выглянувшую из укрытия подопечную и достаточно громко ответила, что всё передаст его сиятельству. Послышалась в её голосе нарочитая строгость, от чего внутри дурнотно ёкнуло. Но почему? Ведь сейчас всё должно быть хорошо. Да, у маркиза с дуэней, похоже, будет насыщенный разговор. Отступившая после осмотра смущение вновь подкатила к самому горлу. Хоть и со слов Дуэньи Немар узнает обо всем, что положено, а все равно будто придется обнаженной перед ним стоять. И в очередной раз уколола понимание. Нет, как она не пыталась своевольничать, возмущаться и показывать норов, как бы не успокаивали ее Анри и сам Немар, А все равно для них она вещь. Поворачивай и рассматривай, как хочешь». Сначала удалился доктор. За ним, получив распоряжение маркиза, ушла и дуэнье. Но её место быстро заняли похожие, как две сестры-служанки. Они принесли душистого чая с мятой, быстро приготовили ванну, чтобы в тёплой воде растворились все неприятные ощущения, что остались на теле после осмотра. И Алина с благодарностью приняла их, показалось, вполне искреннюю заботу. «Сегодня ещё придёт портной». С особым удовольствием сообщила Бринда, когда и Алина, блаженствуя, улеглась в почти обжигающе горячую ванну. И верно. Тех нарядов, что Маркиз приготовил для неё заранее, явно недостаточно для блестящего появления в свете. Надо сказать, в бытность вместилищем и Алина не чувствовала себя избалованной под обострастным вниманием слуг или портных, которые приезжали бы каждую неделю. Да, к ней относились с почтением. Иногда, что было волнительно и приятно, даже с поклонением. Но особыми излишествами никто облажать её не старался. А потому даже такие моменты, вполне обыденные, такое внимание его сиятельства, пусть и напускное, призванное только помочь в достижении целей, было приятным. «В конце концов, раз уж подол, всё равно горит». Пусть это будет подол нового платья. Скажите, уже совсем разомлев в приятной, смешанной с ароматными маслами воде, промурлыкала и Алина, обращаясь к служанкам. А гулять здесь мне можно? Хотя бы во дворе? Конечно. Звонко, словно попугайчик, чирикнула авия. Если желаете, после визита портного мы проводим вас куда пожелаете. Хотя бы в привычке прогуливаться по вечерам не придется себе отказывать. И ничего, что внутри забора не привыкать. Обед и Алина попросила принести в комнату. Она осторожные уговоры Бринды только распорядилась передать извинения его сиятельству. Видеть его слишком часто вовсе не хотелось. Однако поесть спокойно в тишине ей не позволили. Скоро вернулась мадам Орлинда, нахохленная и злая, словно пичуга на карнизе в зимнюю пору. Быстро собирайтесь, вас ждёт его сиятельство. Опять? И Алина едва проглотила застрявший в горле кусок жаркова, которое мгновение назад казалось таким вкусным. Она только промокнула губы салфеткой и поднялась из-за стола. Все равно уже обед испорчен. «Бринда, проводи мадемуазель в кабинет его сиятельства», — Дуэнья махнула рукой, отворачиваясь. «А как же вы?» И Алина так и встала у дверей, чувствуя, как похолодело в груди. «Он желает говорить тет-а-тет. -тет. Можно и не спрашивать ничего больше. Разговор явно будет не из приятных. И Алина пошла за служанкой, глядя себе под ноги и отсчитывая мысленно то каменные плиты, то ступени. Не заметила даже, как Бринда остановилась у слегка растрескавшейся двери и уставилась с ожиданием. Прошу. Приоткрыла ее и проводила взглядом. Внутри пахло немором. Немного ещё свечами и кожей книжных переплётов, но маркизом больше всего. Этот тонкий, почти неощутимый аромат пронизывал, казалось, всё в небольшом закованном врезные панели красного дерева кабинете. Слегка рабея, словно нарушила вдруг чьё-то личное пространство, и Алина прошла вглубь комнаты, но остановилась на приличном расстоянии от Немора, сидящего за столом. Он не был ничем занят, просто смотрел перед собой, подперев висок кончиками пальцев. «И давно вы спите с мужчинами?» Его беспардонный вопрос почти сбил с ног. И Алина недоуменно заморгала, пытаясь уложить в голове слова, которые к ней никак не могли относиться. «Я не...» «Серьезно?» Маркиз поднял на нее взгляд и плавно почти по кошачьи встал. «А я почему-то больше готов доверять доктору Бреннеру, чем вам». «Я не понимаю, о чем вы». И Алина попятилась, когда мужчина приблизился. «Ко мне никто не прикасался». Немар остановился очень близко. Стало слышно его слегка рассерженное дыхание, а огненный блеск глаз почти обжег как если бы пришлось коснуться раскаленной стали. То есть вы не знаете, когда и с кем лишились невинности?» Он вздохнул, словно прочитал искреннее непонимание на ее лице. «Разве такое может быть?» И Алина уже понемногу пришла в себя. Она по-прежнему не могла взять в толк, как это могло с ней случиться. Ведь никто из мужчин, с которыми ей довелось видеться, не касался её даже с лёгким двусмысленным намёком. Она не могла такого припомнить, как не пыталась. «А разве для того дела, что мне предстоит совершить, это имеет какое-то значение?» Она всё же сделала шаг назад. Но маркиз ухватил её за плечи и поддернул к себе вновь. «Не пытайтесь сейчас язвить. Я не о деле забочусь, а о вас». «Правда?» Она попыталась сбросить его руки. От прикосновений его ладоней жгло кожу через ткань рукавов, а горячее дыхание почти опаляло лицо. На миг и Алина посмотрела в его глаза внимательнее. Вспыхнул перед внутренним взором образ утыканной, мелкими шипами закованной в чешую головы подавляющей огромного дракона. Она рванулась сильнее. Правда. Маркиз все же отпустил ее. Отошел чуть в сторону и задумался, а после заговорил вновь. «Скажите, кто чаще всего приезжал к вам в замок, навещал, одаривал вниманием? Вы ведь знаете имена?» «Вы же не хотите сказать ваше сиятельство?» Она покачала головой. «Я хочу сказать, что кто-то из них явно приложил к вам руку. И не только простите ее». Немар прищурился. «Вы столько жили в замке». «Были вместилищем и совсем ничего не знаете?» «Это парадоксально?» «Граф Де Роверти» — прервала его отстранённое рассуждение и Алина. «Виконт де Жордан» — ещё были. «Не нужно сейчас. Вернитесь в свою комнату и напишите на листке всех, кого вспомните». Маркиз улыбнулся. «Этих имён мне хватит». Неизвестно, что скрывалось за его словами, но на душе стало и вовсе тяжко. Кто-то из тех мужчин, что навещали в местилище, прикрывались участием и доброжелательностью, сумел уложить ее в постель так, что она теперь ничего не помнила? А может, это было и не раз? И Алина закрыла лицо руками, осознав вдруг, Насколько сильно её опутывали ложью все эти годы. Кто-то даже умудрялся вести личные игры. Она снова ощутила ладони маркиза на плечах, на сей раз успокаивающие и мягкие. В горле встал сухой комок, а всё нутро будто разодрало удушливым стыдом. «Я постараюсь что-то выяснить. Просто ради вас» потому как для меня это неважно, по сути. Голос Немо стал почти ласковым. Но за такое обращение совместилищем мужчину должно постичь наказание, хотя бы по законам культа. Потому, если вы все же помните с кем... «Я не помню!» — она крикнула и сама испугалась. «Я не помню! Можно идти, пожалуйста!» Де Колинверт сокрушённо покачал головой, но так и не прояснилось, поверил он ей или нет. «Идите». Она вернулась в свою комнату, до сих пор не веря в то, что только что услышала. Мадам Орлинда встретила её молчанием и изучающим взглядом. Ни о чём не расспрашивая, просто налила чая и села в кресло напротив. Так они и просидели в тишине, пока не вошла Бринда и не доложила, что приехал портной. Он появился сразу вслед за ее словами. «Встреть такого, где на улице, и подумаешь, что он скорее пекарь, до того дебелый и рыхлый, хотя, возможно, его истинное ремесло выдал бы идеально сшитый костюм». Несмотря на свою добродушную наружность, к снятию мерок он подошел по деловому. «Ни одного лишнего слова», ни попыток расположить к себе или отвесить комплимент. А потому он исчез из комнаты так же быстро, как и появился. Даже сумятица в душе осталась от его визита, вернее, разрослась еще больше. И до того остро захотелось просто проветриться, что и Алина незамедлительно оделась и в сопровождении тихо ворчащей Дуэни отправилась прогуляться в сад. Увязалась за ними и Авия, постоянно рассказывая что-то обо всех частях замка, через которое пришлось пройти, кто жил в комнатах и чьи портреты время от времени попадаются на стенах. И странно, лет ей немного, а будто проработала здесь полвека. Мелькнула даже мысль расспросить её о Маркизе подробнее. Может, её принципы окажутся не столь железными, как у других слуг? Погода оказалась приятной, почти летней. Ветер совсем стих, повисла в воздухе едва ощутимая влага. Где-то в зарослях сирени, на ветвях которой уже набухали, готовясь распускаться, нежные соцветия, посвистывал соловей. Словно голос пробовал, чтобы ночью дать ему волю. Голубоватый сумрак окутывал сад, раскинувшийся вокруг замка. За ним, видно, не слишком ухаживали, только вдоль дорожек с щербатой плиткой. «Осторожно, а то еще ногу вывихнете», — пробурчала мадам Орлинда. «Уж сколько я его сиятельству говорю! Займитесь, наконец, садом! У вас тут скоро волки заведутся! И средства на это есть!» А он все отмахивается. «Какие волки сунутся близко к дракону?» Нагнал всех со спины насмешливый вопрос. «Ваша милость!» — Дуэнья вздрогнула, прикладывая руку к груди. «Ну и напугали же вы нас!» Анри поравнялся с прогуливающимися женщинами. «Не нужно кокетничать, мадам Орлинда», — улыбнулся загадочно. «Вас ничем не напугаешь, особенно волками». Та с укором на него посмотрела, но продолжать разговор на эту тему не стала. А вот для Иолины только подтвердились ее предположения. Дуэнье не так проста, уж Виконт наверняка знает ее достаточно. «Надолго вы останетесь здесь, ваша милость?» Мадам Орлинда, уняв вспышку негодования, благосклонно взглянула на Анри. «Покуда я буду нужен Немору, вы от меня не отвежетесь? Тот пожал плечами, многозначительно закатив глаза. «Позвольте увести от вас мадемуазель и Алину. Недалеко». Дуэнья махнула рукой, разрешая. Анри тут же предложил и Алине локоть, чтобы отойти на десяток шагов вперёд сопровождающих её женщин. «Как вы, осваиваетесь?» Ловко придержал, когда ей под каблук попалась выбоина на плитке. Думаете, пленник может освоиться в своей темнице? Она отвернулась, разглядывая источающие острый аромат кусты. Ну что же вы утрируете, виконт улыбнулся. Вы не настолько пленница, насколько вам кажется. Но с дядей лучше не спорить. И тогда ваша жизнь будет очень даже сносной, даже более, чем я бы сказал. Они дошли до той части сада, откуда сквозь истончившийся чистокол каштанов и груш светился редкими огнями фонарей задний двор замка. Там в этот миг стояла тёмная с золочёной отделкой карета, а вышедшая из неё женщина уже подходила к двери, довольно высокая и стройная, даже, пожалуй, худощавая, с тёмными, аккуратно уложенными в крупные локоны и присобранными на затылке волосами. Она кутала плечи в меховую накидку и что-то искала на ходу в небольшой сумочке. На миг оглянулась, будто услышала что-то. Резкий свет озарил её островатое, хищное, но вполне привлекательное лицо. А затем женщина скрылась внутри. И Алина так и встала на месте, будто зачарованная. Анри остановился рядом, не тревожа её. «Кто это?» Виконт. Неопределённо качнул головой, словно размышлял, стоит ли рассказывать. Если бы я приехал на воспитание к маркизу несколько раньше, то она была бы мне тётушкой. А так, для меня она просто мадам Теора де Парсель, бывшая супруга. Анрики внула и оглянулся на Дуэнью. Верно, она разговоров о прошлом маркиза не одобрит. Но и Алина не видела ничего страшного в том, чтобы узнать, что у Немора... Когда-то была жена. Только зачем она приезжает и теперь? И после обращения его сиятельства очень хотела её видеть. Понимая, что ответов на спонтанные вопросы никто ей не даст, она просто пошла дальше, свернув по боковой тропинке. Прогулка с виконтом немного успокоила душу после странного ошарашивающего известия. Оставалось только надеяться, что Маркиз всё же узнает, кто поступил с ней настолько бесчестно, да ещё и трусливо замёл следы. Но сейчас она уже не могла понять, хочет ли знать больше.